Сословная разверстка. Переход к подворному обложению вызвал потребность в объединении накопившихся со временем прямых налогов. Затруднительно было разверстывать их по столь мелкой окладной единице, как двор. Притом объединением косвенных налогов в 1653 году был дан образец и для прямых. Но была существенная разница. Косвенный налог знает потребителя, игнорируя его экономическое положение, с которым необходимо считаться налогу прямому. Крепостное право разбило все тяглое население на два разряда. Вольные городские и сельские обыватели платили со своего капитала и труда целиком государству, а крепостные делили свой труд между государевой казной и землевладельческой конторой. Объединенную прямую подать приходилось распределять между обоими разрядами плательщиков пропорционально их неодинаковой казенной налогоспособности. Предпочли другой исход, указанный нужными самой казны. Из прямых налогов, ставших постоянными в 17 веке, особенно быстро росла подать на содержание всевозраставшего стрелецкого корпуса – стрелецкие деньги. С 1630-го. По 1663 годы она увеличилась почти в 9 раз. Следствием непосильного для плательщиков взгона подати явились недоимки. После подворной переписи 1678 года, присоединив к Стрелецкой подати некоторые другие прямые налоги, указом 5 сентября 1679 года ее перевели на дворовое число по одинаковым окладам, розными статьями. Недоимки увеличивались. Сложив их, правительство в 1681 году вызвало выборных людей по два человека из города и запросило их «Нынешний оклад стрелецких денег платить им в мочь или не в мочь, и для чего не в мочь?» На этот простодушно невежественный запрос выборные отвечали, что платить им не в мочь от разорения разными поборами и повинностями. После того комиссии московских гостей поручено было установить более легкий оклад подати, и гости понизили ее на 31%. Московское правительство не совестило своей неспособности, незнание положения дел и охотно выставляло эти качества как свои естественные законные недостатки, исправлять которые обязаны управляемые, как обязаны они восполнять его финансовые недочеты то и другое было их земской повинности. По тому же указу 1679 года полоняничные и емские деньги также были слиты в одну подать. Эти два объединенных налога и были распределены между двумя разрядами тяглых людей на тяглое посадское население всех городов и на черных крестьян северных и северо-восточных уездов взамен всех прежних прямых налогов Положено была одна стрелецкая подать, разбитая на 10 подворных окладов от 2 рублей до 80 копеек по платежной способности податных округов или разрядов. А владельческие крестьяне остальных уездов, где они были в виду обременения господскими повинностями, обложены были имскими и полоняничными деньгами, соединенными в одну подать, по 10 копеек с двора церковных крестьян, а с крестьян-дворцовых и светских землевладельцев по 5 копеек 8 или 16 раз меньше наименьшего клада стрелецкой подати. Из этого видно, какой громадный источник дохода уступила казна в безотчетное пользование владельцев крепостных крестьян. Так и финансовая политика следовала общему плану сословной розни, по какому складывался весь социальный московский порядок в XVII веке.